Иногда нужно одеваться не по уставу. Гриша парил в небе над Старградом. Регина подняла голову. Захотела к нему. Легко оторвалась от земли и тоже воспарила. «Мама приехала!» Дикий возглас грубо вырвал ее из сна. А так хотелось полетать. Возняясь с детской, перешла в гостиную, где спала Регина. «Просыпайся, Соня!» Лариса, сияющая, как начищенный к празднику самовар, занесла вещи в комнату. Ребятня прилепилась к ней с двух сторон. Мать поцеловала макушки детей, освободилась от объятий, пошла умыться переодеться с дороги. «Ну рассказывай, как все прошло», — сказала Регина, раскладывая кашу по тарелкам. Семья собралась на кухне на завтрак. Все прошло замечательно. Помирились. Долго разговаривали, плакали, опять разговаривали. Мама все это время переживала, порывалась приехать к нам, но жутко боялась гнева отца. А отец? Он злился на меня несколько лет, а как на пенсию вышел, а потом и заболел, задумался, нужно ли ему всегда быть правым. А они к нам приедут? Спросила Аня с надеждой в голосе. Бабушка попробует вырваться. Дедушка не встает, лежачий. Мы сами к ним поедем на каникулах. Ура! Завопил Мирослав. К обеду Регина вернулась в купеческий дом на пригорке. В гостях хорошо? а дома любимое кресло и кровать удобная. Архипов звал на свидание, а она решила по-другому – устроить званый ужин. Долго думала, что надеть, остановилась на облегающем черном платье, испекла пирог, нарезала салат и зажгла свечи. Вино принес Руслан. Романтическая классика. Для полноты картины не хватало красивой мелодии, а ноутбук на что с интернет-соединением – Яндекс Музыка предложила несколько подборок для таких случаев. Регину слегка лихорадила. Как все пройдет? Ты сегодня такая, восхищенно сказал Архипов, когда она открыла ему калитку и провела в дом. Какая? Не по уставу одета. Красиво очень. Спасибо, ответила девушка, покраснела, смутила. Ворон недовольно заворчал. И ты, слова какие военные, не по уставу, солдафон. «Знакомьтесь, это Григорий, а это Руслан. Надеюсь, вы подружитесь». Архипов подошел к буфету. «Ну, здравствуй, Григорий, наслышано тебе». Птица сидела, почти не шевелясь. «Насчет дружбы рано еще говорить. Время покажет, кто нам с Региной друг». «Это твой портрет? А что, похож?» Сказал мужчина, разглядывая детский рисунок Ларисы в раме на стене. «А это кто с такими бравыми усами?» Руслан показывал на портрет в опаленной раме. «Это мой предок. Оружений Ганс Ростоцкий». За ужином мандраж прошел. С Русланом она чувствовала себя непринужденно. Его бесконечные анекдоты и рассказы о сослуживцах отвлекали от страха. «Какая же я трусиха! Чего было так бояться? Это же так прекрасно!» — думала Регина, глядя в потолок спальни. Руслан лежал рядом и покрывал поцелуями ее тело, в том числе ожоги. «Ты странная барышня Ростоцкая. Вроде умница, а простых вещей не понимаешь». «Это каких? Если мужчина влюблен, ему нравится в женщине все, а то, что ей кажется недостатком, особенно притягивает». «Правда?» «Не знала», — сказала Регина с удивлением. «А ты много знаешь о мужчинах?» «Ничего». «То-то же. Придется взять тебя на обучение», — сказал Руслан, лукаво прищурившись. «Возьми, пожалуйста». Ты так сконцентрирована на себе, что даже не заметила, что у меня тоже был ожог, и кожу на руке поменяли. Как? Вот так. Мужчина приподнял левую руку. Это синтетика. Осколочное ранение, ладонь в клочки разорвала. Пришлось по кусочкам собирать и кожу наращивать. Хирургам низкий поклон, что удалось спасти руку. Она же как живая. Девушка не поверила словам, потрогала ладонь. Приятный на ощупь материал все же был отличим от человеческой кожи. «И как ты справляешься?» «Как видишь, я великолепен во всем, даже с резиновой кожей». «А если серьезно?» «Было трудно поначалу, да это все фигня по большому счету». «Что хуже?» «Пришел с войны с ранением, поддержки никакой. Пустая служебная квартира, жена бросила. Это было вторым осколочным ранением, прямо вот сюда». Архипов постучал по сердцу. «Ну ты молодец, справился. Я солдат» мне не положено терять позиции». «Мой солдат, можно вас спросить, что случилось дальше с Антониной и Валерием Синегубовыми?» «Еще не отошла от этого дела?» «Я две недели о нем думала, конечно, мне интересно». Валерия отпустили, он был не в курсе, что творила его жена. Антонина написала частуху. «Все-таки призналась». «Призналась, там такое огромное донесение, Толстой нервно курит в сторонке».